Глава 28. О магической материи и сырой энергии. Конечно, не слышал о носителях энергии, хотя лично с ними не сталкивался. В каждом мире есть разломы, откуда изливается этот ресурс, и есть туземцы, которые его в себе концентрируют. Это явление широко изучено, полезно тем, кто часто совершает переходы. Со слов Фирджинии выходило, что представлять Мидиус при определении его статуса между адом и чертогами вышли несколько семей, которые хорошо чувствовали магию. В предмете возможного спора граф так и не разобрался. Фактически все нейтральные, то есть срединные миры настаивали на одном и том же — на отсутствии армии света и тьмы на своей территории, в сохранении самостоятельного управления. А вот с этими людьми получилось интересно. Они не просто отличались от соплеменников тем, что перегоняли гораздо большие объемы энергии. Они могли генерировать ее самостоятельно. Это одна из особенностей немагических миров. Недостаток переработанной энергии, магии, выливался в резкие и неравномерные всплески сырой энергии. Такие люди, например, могли притягивать неприятности на себя или на других, или, напротив, вызывать везение. Рядом с ними все время что-то происходило. От них пошло выражение, что мысли материальны, так как они влияли на ткань реальности, вызывая те или иные события. При этом все происходящее не имело к магии никакого отношения. Здесь вот полностью соглашался с тётушкой. Как русло реки меняло ландшафт, создавало отдельную среду для растений и животных, так и наделённые энергии влияли на все, что прямо или косвенно с ними соприкасалось. но зажечь огонь, щелкнув пальцами, или обрушить кирпич на голову грабителя — это не про них. А вот целительство. Вот в этой части взаимодействия с миром энергетические потоки оказывались наиболее управляемыми. Я понял, к чему ты ведешь. По твоему мнению, Елена Светоч — источник, рядом с которым магические сущности становятся сильнее. Но даже при всех характеристиках семейства, повышенному магическому фону и многому другому, Светоч — это исключение, а не правило. Представь, что в некоторых семьях сумели обратить энергетический ресурс себе на пользу, подпитывать его, когда нужно и где нужно. Этот занялся политикой, этот пошел в доктора, тот выбрал спорт. Вирджиния злилась от того, что Энтони, хоть и взял правильный курс, все равно блуждал в потьмах. А рождение света что тоже можно спрогнозировать. Несколько поколений вроде тихо, а силы-то продолжают копиться. Достаточно выбрать партнёров с потенциалом, и рано или поздно сработает. Хорошо. «Мы разобрались, что организовать рождение такого усилителя нельзя», — не унимался демон. «А артефакты на что? Чтобы проще регулировать и управлять этим странным даром, и уж тем более, чтобы вовремя выявить Светоч, все четыре семьи — не буду скрывать от тебя их точное количество — получили подарки от светлых и от тёмных. Замечательно. Ни один из них не помог Фелиции отводить от дочери жениха, который чуть не погубил их всех. Ты все время перебиваешь. Отвык слушать любимую тетушку. Филиции пришлось сложнее, чем ты думаешь. «Я уверена, что они долго не могли разобрать, что за источник у твоей девушки». «Конечно, отвык. Мы же только что все разжевали. У них наследственные выбросы, есть артефакты в помощь, время от времени рождаются светочи. Причём здесь характер источника». Фелиция устала сидеть, но и ходить в кабинете особо негде. Она встала под картиной почтенного демона с рогами витыми, как у Архара. Арба специально повесил его здесь. чтобы воспоминания о глупости одного из первых начальников настраивали его на добродушный лад. Остальные на фоне старого козла выступали образцами сообразительности и рационализма. Она прокашлялась. Чем сильнее Светоч, тем направленнее его эффект. темный дар будет усиливать способности архонтов и мон. Светлый даст ярче разгореться огню бездны. Причувствую, что первые 15 лет своей жизни Елена редко покидала родное поместье. Она предостерегающе взмахнула рукой, показывая, что услышала вопрос и ответит чуть позже. «Ты преуменьшаешь соперничество между нашими расами. Светлые постараются погубить носителя Светлой Искры, адские гости не дать разгореться тёмной». Вирджиния помедлила, а потом все же решилась. Угрожающая не опасность велика. Каждый демон стремится заполучить ее, и не каждый Светлый согласится сохранять нейтралитет. У нее врожденная эмпатия и высокий целительский потенциал. Мы увидели, что она способна повлиять на Эдриана на одним своим появлением. И я серьезно подозреваю, что имея ее рядом, тебе не придется черпать энергию у душ добровольцев. Не девушка, а волшебная лампа с джином. Однако ее тайну желательно хранить в секрете. Это вот видел перед собой серые бездонные глаза, немного сморщившийся носик. Такое лицо Елена делала, когда что-то ее расстраивало. «Страшно представить, какое реальное количество демонов проживает на Мидиусе. Почти все они готовы броситься в погоню». Тётушка задумчиво смотрела на него. «Ты же понимаешь, как тебе нужна эта девушка. Не до игр с привязкой, не до ритуального ублажения твоих внутренних демонов. Если бы я не боялась ее вспугнуть, то сказала бы, что тебе пора поторопиться. Короткая помолвка для видимости и очень срочная свадьба. Пока родные не рассмотрели более подходящего кандидата, а кто-то из демонов не вломился сюда, потеряв рассудок». «Желание привязать ее к себе возникло не у одного тебя. Если она узнает все условия для заключения брака, то точно сбежит». Вирджиния улыбнулась про себя снаружи, оставаясь такой же мрачной. «Если Этвуд рассуждал подобным образом, то, значит, уже готов к этому шагу. Елена узнает его получше и закроет глаза даже на чудовищный брачный ритуал. В ее мальчика невозможно не влюбиться».